Анни Шмидт, Саша и Маша. Собака из рисовой каши с изюмом. Взявшись за руки, Саша и Маша гуляли по дорожке. Они дошли до фермы, но у самой калитки остановились. «Смотри-ка!» – сказал Саша. «Корова!» – воскликнула Маша. «Нет!» – решил Саша. «Это собака. Очень большой пес. И я его не боюсь». «И я не боюсь», — сказала Маша. Но тут собака огромными прыжками побежала прямо к ним. Саша и Маша завизжали и помчались на утек. Но собака бежала еще быстрее. «Мама!» — кричал Саша. «Папа!» — вопила Маша. Но ведь они были очень далеко от дома. И мама с папой их не слышали. К счастью, как раз в этот момент пришел фермер. Он схватил собаку за ошейник и прикрикнул. «Тихо!» А потом сказал Саше и Маше, «Это Гектор, он добрый, он вас не обидит. Погладьте его!» Саша и Маша протянули Гектору руки и погладили его, а Гектор стал вилять хвостом. «Да чего же он большой!» – сказал Саша. «И такой забавный!» – сказала Маша. «Он такой белый, с черными пятнышками, как будто сделан из рисовой каши с изюмом!» Тут фермер взял пищу, и посадил Сашу и Машу на спину Гектору. Они покатались на нем, как на лошадке, им очень понравилось. Ведь не каждый день можно покататься на собаке из рисовой каши с изюмом.